В раздевалке футбольного клуба «Фино» я был бы очень осторожен с такими замечаниями, но мне необходимо, чтобы сидящий передо мной человек отнесся ко мне серьезно. Альберт Фингблад пристально смотрит на меня. Кажется, что его глаза постепенно раскрываются. Потом он сдавленно хихикает. Он протягивает руку, напоминающую ромовый пудинг, куда-то под стол и достает нечто похожее на пиратский сундук с сокровищами. Там у него припасен настоящий обед. Те двадцать бутербродов были всего лишь закуской. Он замечает мой взгляд. У меня было тяжелое детство, говорит он. Если бы вы знали, какое было у меня, отвечаю я. Он выбирает кусочек хлеба обритый какой-то субстанцией, похожей на чистый майонез, откуда кокетливо выглядывает несколько креветок, только что из фьорда, кладет бутерброд на язык, закрывает рот, и пища тотчас исчезает. Из папки на столе он достает лист бумаги, на котором наклеены четыре черно-белые фотографии. Трое мужчин и женщина. Когда Афина видит их, она вздрагивает. Волосы одного из мужчин такие светлые, как будто их обработали перекисью водорода. Полагаю, что это черный Хенрик, гроза крыс и неаккуратных плательщиков. Трудно что-нибудь еще сказать о нем, кроме того, что человек этот уверен в себе и хочет это всем показать. Вам ведь знакомо понятие фундаментализм, говорит Альберт Винглад. Это не изобретение какой-нибудь религии. Большинство людей фундаменталисты. Мир – это вертеп разбойников. Примечание. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 13. Конец примечания. За спиной у него стоит аппарат с разливным пивом, и я с радостью и гордостью узнаю особое с пивоварней «Фина», которое постепенно начинает завоевывать рынок по всей стране. Он наливает себе примерно пол-литра и тут же выпивает его. «Ваше здоровье!» — говорит он. Думаю, что если потребуется воздействовать на слабое место Альберта Винглада, то следует просто отобрать у него пакет с бутербродами или пиво. Тогда не успеешь оглянуться, как перед тобой окажется самый настоящий фундаменталист. Из-за глобализации возрастает давление на основные мировые религии. В ответ возникает фундаментализм. Повсюду полно фундаменталистски настроенных христиан, индуистов, буддистов, исламистов и как там их всех, черт возьми, называют. А противостоят этой всемирной напасти только полиция и армия. Тут я уже почти готов задать ему вопрос. А не следует ли также вспомнить общество Асатор нафина, В последнее время в нем появились сильные фундаменталистские тенденции. Количество членов сократилось с 7 до 5, и говорят, что Айнер Квельвер, Факир, собирался принести своего сына Кнуда, который учится Стильте в одном классе, в жертву, в жертву Одину, чтобы получить поддержку в борьбе с датской церковью, Гитте Грисантемум. Синдбадом Аль-Балаблабом и Ламой Свеном Хельге. Намерение это я горячо поддерживал, потому что Кнуд – закоренелый преступник, который по злонамеренности лишь немного отстает от Кая Молестера. Но и на сей раз мое чутье подсказывает мне, что сейчас не самый подходящий момент для такого вопроса. Фундаментализм приводит к терроризму. Продолжает Альберт Винглад. И в большинстве людей спит внутренний террорист. Пробуждение его – лишь вопрос времени. Поэтому людей следует держать в ежовых рукавицах. 95% населения Земли нуждаются в том, чтобы им объясняли, как себя вести. Вот почему террористы, как правило, организованы менее чем один из тысячи Работает в одиночку. Он достает еще что-то съедобное. Очевидно, это бутерброд с куском хлеба в качестве фундамента, но хлеба не видно. Виден лишь слой крупнозернистого печеночного паштета, величиной с форму для выпечки хлеба. На нем плотно уложены шампиньоны, а сверху все это элегантно завершается хрустким поджаренным беконом размером с пол-поросенка. «Но те, кто работает в одиночку, вот с ними сложно. Мы называем их планеристы, потому что они ни на кого не опираются, действуют на свой страх и риск. Вот ими-то я и занимаюсь. И будь я проклят, если я им головы не поотрываю!» Он барабанит костяшками пальцев по лежащему перед ним листку. «Это четверка». Планеристы. мы наблюдали за каждым из них более десяти лет. Но до этого, и никогда прежде, мы не сталкивались с тем, чтобы они действовали вместе. И как они, черт возьми, могут находиться в одной комнате, не поубивав при этом друг друга? Просто черт знает что. Мы головы над этим сломали. Я чуть не потерял аппетит». Движимый состраданием, я хочу заверить его в том, что в данном случае аппетиту ничего не грозит. У него большое будущее, но не решаюсь мешать ему. Он подступается к достойному преемнику паштета, Роздвифу, которому для подъема от тарелки до рта не помешал бы вилочный автопогрузчик. «Мир этот устроен отвратительно». Продолжает он. Если люди в нем держатся вместе, то лишь потому, что вынуждены это делать. Мы полагаем, что свело этих негодяев вместе. Нечто, чего они боятся еще больше, чем друг друга. Свел их вместе Великий Синод. Ему приходится подняться и подойти к окну. Даже несколько метров для него марафон. У всех основных религий Есть две стороны. И если вы спросите меня, то я скажу вам, что одна из них, черт возьми, еще более безумная, чем другая. Есть внешняя сторона, та, которую называют экзотерической, которая касается большинства верующих. И есть внутренняя эзотерическая, она существует для немногих. Внешняя сторона – это то, что воплощается в жизнь в датской церкви, в католической, в мечетях, в храмах, синагогах и гомпах по всему миру. Это внешние проявления и ритуалы, которые успокаивают верующих, убеждая их в том, что пусть сейчас жизни тяжела, но после смерти будет гораздо лучше. Вторая сторона эзотерическая для безумцев. Стоя у окна, он бросает задумчивый взгляд на последние десять бутербродов, которые призывно смотрят на него с тарелки. Для тех, кто не просто хочет что-то попробовать, для тех, кто не хочет ждать смерти, а хочет сейчас получить ответы на главные вопросы. «И вы – один из них. У меня это вырывается само собой, сам не знаю почему». Но ни с того ни с сего я вдруг отчетливо понимаю, что Альберт Винглад — смотритель слонов. Он вздрагивает. Я попал в точку. «Что за ерунду ты несешь, парень? Ты спятил? Вовсе нет. С этим покончено. Я стал умнее. Религия — это умственное расстройство. Он берет тайм-аут. Я чуть было не перехватил у него мяч». Великий Синод затрагивает внутреннюю сторону ведущих религий. Это первая в мировой истории серьезная попытка наладить диалог между настоящими безумцами-мистиками. Выяснить, нельзя ли в основах их религий найти нечто общее. Им в голову пришла сумасбродная мысль разобраться, а не может ли опыт различных религий происходить из общих начал Они привлекли психологов и нейрологов, а планеристы боятся. А что, если представители различных религий поймут, что на самом деле они гораздо ближе друг к другу, чем казалось? И если так и окажется, то сама основа фундаментализма рухнет. Нельзя чувствовать угрозу со стороны человека, который на самом деле страдает точно таким же безумием, как и ты. Ему приходится перевести дух. Он возвращается к своим бутербродам, доедает их. Тарелку он не облизывает, но подозреваю, что виной тому присутствие посторонних. Из какого-то бездонного запасника под столом он достает шоколадный торт. Торт этот такого размера, что мог бы осчастливливать целый приходский совет. Альберт Винглад внимательно изучает его, и приходит к выводу, что тут может хватить и троим. Потом отрезает два тоненьких кусочка для нас с Афиной. «Ты спортсмен», — говорит он. «Это следует из твоего досье. Полагаю, тебе надо следить за своим весом». «А мне тоже надо следить?» — спрашивает Афина Палада. «Я вижу по лицу Винглада, что ему не по себе». Ясно, что если хочешь вывести его из равновесия, надо попытаться отобрать у него торт. — Вам необходимо быть в форме и сохранять привлекательность, — отвечает он, — при вашей профессии. — А это же калорийная бомба! Торт исчезает на глазах. Винглад заливает его половиной литра кофе из термоса, аккуратно вытирает салфеткой крошки с бороды. «А мои родители?» — спрашиваю я. И тот он говорит такое, что я чуть не падаю со стула. Родители? Весьма достойные люди. Они позвонили и сообщили, что нашли взрывчатые вещества, спрятанные в подземном хранилище, в которое драгоценности опускаются при пожаре или попытке ограбления. Мы отправились туда с отрядом саперов, Все разминировали. Я встречался с вашими родителями. Ведь ваша мать очень много сделала для обеспечения безопасности. Порядочные люди, понимающие, корректные, законопослушные. И как их, черт возьми, угораздило родить таких детей, как вы? Но во время беременности с головой всякое может случиться. Об этом еще ваш директор писал в отчете. Там ведь было что-то про воду в голове. Я пытаюсь осторожно открыть и закрыть рот. У меня это как-то плохо получается. Значит, они не в розыске? Спрашиваю я. Кто? Твои родители. С какой стати они должны быть в розыске? Они получат медаль и сто миллионов за спасение ценностей. «Думаю, у них теперь хватит денег, чтобы нанять вам няньку. Может, кого-нибудь из ангелов ада?» «Выпьем за это». Он выпивает еще пол-литра освежающего напитка. «Зачем надо было забирать нас из дома?» «Спрашиваю я. И пытаться арестовать Ханса?» «Это была просьба ваших родителей. Они хотели быть уверены, что вы в безопасности». В основном составе футбольного клуба Фино сын священника Питер известен своей восточной непроницаемостью, так что по моему лицу ничего прочесть нельзя. Но внутренне я готов взорваться, потому что если мама с папой распорядились, чтобы нас в наручниках поместили в лечебницу, то сделали они это вовсе не ради нашей безопасности потому что никто, кроме них, ей не угрожал. Они просто не хотели, чтобы мы начали их разыскивать. «А моя сестра?» – спрашиваю я. Его лицо становится серьезным. Мы задействовали тысячи человек датской полиции. Подкрепление из Швеции, Норвегии, Германии и Америки в штатском. Всего около тысяч. У нас есть наблюдение с воздуха. Береговая охрана плюс гражданская оборона и пожарная. Пока мы тут сидим, им уже разослали сообщение о розыске и фотографию твоей сестры. Будь я проклят, но мы найдем ее».